Глава вторая. Алина. Медленно прихожу в себя. Реальность происходящего накрывает снежной лавиной, ощущая в груди эту тяжесть. Как бы я хотела, чтобы все, недавно произошедшее, было кошмарным сном, чтобы я проснулась и всего этого не было. Рядом с моей кроватью сидит Слава, взгляд виноватый, словно у нашкодившего котенка. Берет меня за руку. С отвращением выдергиваю ее. «Мой малыш», — тревожно кряхчу я, перекладывая руку на живот, ощущаю некое облегчение от того, что мой живот на месте. «С ним все в порядке. Ты, ты просто перенервничала», — запинаясь, подает голос Слава. «Еще бы! Не каждый день такие новости узнаешь». Горько усмехаюсь, ощущая, как душа продолжает разрываться в клочья. «У моего любимого есть другая семья». Дочь и жена, о которых я и подумать даже не могла. Неужели целого года не хватило, чтобы во всем признаться? Я имела право знать правду. Теперь ясно, почему Слава оттягивал со свадьбой. Потому что он уже был женат официально, а в нашей стране запрещено многоженство. Он рассказывал мне сказки о том, что когда я рожу и малыш подрастет, то мы обязательно сыграем пышную свадьбу. Нужно всего лишь. Немного подождать, и мы обязательно свяжем себя узами брака. А пока нам ведь и так хорошо. — Я тебе все объясню, — тихо проговаривает он. — А я наручно отворачиваюсь, чтобы не смотреть в его бесстыжие глаза. — Конечно, Слава, ты все мне объяснишь. Объяснишь, почему я не знала о том, что у тебя есть другая семья. Голос пестрит истерическими нотками. Ничего не могу с собой поделать. Слишком сильна моя обида на него. Не горячись, Алин. Подумай о малыше. Давит на больное предатель. Порывается снова. Коснуться до меня, но я... И эту его попытку пресекаю. Не надо. Сначала объяснение. Слава тяжело вздыхает, массирует виски, будто бы собирается с мыслями. Или придумывает красивую сказку, в которую я снова должна поверить. «Не знаю. Уже ничего не знаю. Мое доверие подорвано. Но его глаза...» «Такие мрачные, усталые, испуганные и тревожные, что в сердце невольно ёкает. Хоть я и излюсь, моя любовь к славе не может исчезнуть в момент». «Алин, я просто не хотел заставлять тебя переживать». Все на самом деле не так страшно, как ты могла себе надумать». Он снова увиливает от ответа, и мне уже кажется, что я так и не услышу подробностей. Тянет время, придумывает причину. А что я еще могла подумать? К нам домой заявляется женщина с ребенком и двумя чемоданами. Без церемона заявляет о том, что будет жить здесь. Но знаешь, что самое отвратительное в этой ситуации, Слава? Она подумала, что я твоя домработница. И это очень унизительно. Встаю в сидячее положение, напрягаю голосовые связки, будто бы мой крик поможет Славе в полной мере осознать мои чувства. Он морщится, сжимает руки в кулаки и хрустит пальцами. Поерзав на стуле, резко с него вскакивает и начинает ходить по палате взад-вперед. Просто вышло недоразумение. Света все не так поняла. Значит, ее зовут Света. Хотя бы теперь я знаю имя. Имя той женщины, которой принадлежит мой. А кто мне теперь Слава? Просто отец моего ребенка? Да у тебя, я смотрю, все вокруг все не так понимают. С губ слетает нервный смешок. Смешно так, что плакать хочется. Один момент, и твоя жизнь превращается в руины. Ты даже не даешь мне высказаться, шипит с претензией. А я смотрю на него изумленно. И когда это я его перебивала? Только и делаю, что жду его объяснений, которые он так и не осмелился озвучить. Наверное, потому что их нет. Потому что все это банальности, просто. Он решил завести меня в качестве любовницы, забыв предупредить о том, что в его сердце уже живет другая женщина. Встретив славу на своем пути, я считала, что мне крупно повезло. Красивый, высокий, статный, вежливый и обаятельный. Он с первого взгляда покорил мое сердце. Мы познакомились в Бестро, где я работал кассиром. Слава часто заезжал к нам в перерыве между работой за шаурмой. У него была и есть своя небольшая частная фирма по изготовлению пластиковых окон. Каждый раз, приходя в кафе, Слава строил мне глазки и посылал неоднозначные взгляды. А потом позвал на свидание. Он так красиво за мной ухаживал, что даже несмотря на большую разницу в возрасте, я все равно повелась на его чары и влюбилась по уши. Ему 38, мне двадцать один. Кажется, что между нами целая пропасть. Но я все равно решила послушать свое сердце. Спустя два месяца я забеременела. Это было неожиданно, потому что я никак не рассчитывала рожать ребенка в столь юном возрасте. Да и мы со Славой были знакомы всего ничего. Но он поступил как истинный мужчина, принял мою беременность и заверил в том, что безумно меня любит и будет рад малышу. Тогда я посчитала, что вытянула счастливый билет. И вот чем теперь мне это все обернулось. Если бы я только знала тогда, что прежде чем заводить отношения с мужчиной, надо сначала осмотреть вдоль и поперек его паспорт. Что ж, это будет мне уроком на будущее.